Первая часть. Кассета. Утро восьмиклассника Петрова. Егор Петров, дома именуемый Гориком, в классе Гошкой или Петенькой, а в компании больничного сада, наделенной кличкой Кошак, поднялся на второй этаж и сел на подоконник. В коридоре было тихо. Шли уроки. Напротив окна белела дверь с табличкой «Второй класс Б». За дверью слышались бубнящие голоса, они иногда прерывались гневными возгласами и резкими щелчками, очевидно указкой по столу. Очередной возглас прозвучал громче остальных, а через три секунды дверь с маху открылась, и вылетел тощий рыжеватый второклассник, направленный наружу, видимо, умелой и решительной рукой. Глаза встрепного мальчишки влажные, сердито блестели. Сделав по инерции несколько шагов, он остановился и скачком вернулся к двери. В сердцах стукнул по ней пяткой. И лишь тогда глянул на Егора, с вызовом, не стесняясь злых слезинок. Видимо, это был характер. Егор даже ощутил к нему что-то вроде легкого интереса и сочувствия. Снисходительно сказал. «Закурить есть?» Второклассник прошелся по Егору ощетиненными глазами. «Ты что, офонарел? «Большой, а дурак!» Кажется, это был не просто характер, а дважды характер. Но именно поэтому Егор потерял к нему интерес и сочувствие. «Брысь!» «Сам брысь!» — огрызнулся пацаненок и пошел в конец коридора, к туалету, ненадежному, но привычному приюту всех классных изгнанников. Стукнутая мальчишкиной пяткой дверь захлопнулась, но от удара тут же отошла. Из-за нее неслось. — Хватит подсказывать и шушукаться. — Хватит. — Или кто-то хочет следом за Стрельцовым? — Продолжаем. — Кто ответит, почему поэт? — Емщиков, перестань клевать носом. Стукнешься им о парту, опять кровь пойдет. И кто-то окажется виноват. Кто скажет, почему поэт называет в своих стихах «осень золотой»? Егор косо зевнул и стал смотреть сквозь стекло. Поэты называют осень золотой от безделия или от своей поэтической придури. А на самом деле осенние листья просто корчатся и сыплются на слякотный асфальт серыми комками. Вот как сейчас с тополей. И на душе, соответственно. «Жить бывает хорошо, если впереди светит что-то приятное». А что в ближайшие сутки могло осветить Егору Петрову? Горику. Гошке Петеньке. Кошаку. Компания в таверне соберется не раньше понедельника. Курбаши исчез на несколько дней, сказал, по служебной надобности. Подвал запер, под замком укрепил написанную валетом табличку. Аварийное помещение, вход воспрещен, штраф 15 рублей, администрация ЖКО. Ключ забрал с собой. Недовольным объяснил. Во избежание непредвиденных осложнений с общественностью. Все. Захлопнули ротики, джигиты. Оно, конечно, культурный человек скучать и в одиночестве не должен. От них только книг. Цивилизованное человечество накопило столько, что на тысячу жизней хватит. Родители Егора накопили их тоже немало. И были времена. Горика не могли от книжек за уши оттянуть. Но тот наивный период культурного развития кончился, когда созрела ясная мысль. Все герои книг, и придуманные, и те, кто были на самом деле, к нему, к Егору Петрову, никакого отношения не имеют. Найдет Д'Артаньян королевские подвески, или они останутся у ни один ли фиг. Отыщет капитан Григорьев экспедицию капитана Татаринова, или та вечно сгинет в неизвестности. «Ну что изменится в жизни Гошки-Петеньки, Кошака?» Нельзя сказать, что мысль была приятная. Сначала она даже как-то обескуражила, потому что любить книжки Горик привык. «Но какой смысл тратить время и нервы на чтение рассказов о чужих делах, если твои собственные от этого никак не меняются?» Презирать книги Егор не стал, он сохранил к ним что-то вроде снисходительной почтительности, но вкус к чтению потерял. Некоторое время, правда, держался еще интерес к детективам, Но, во-первых, все истории про преступников и следователей были похожи. Во-вторых, скоро Егору стало ясно, что он сочувствует не тем, кто ищет, а тем, кого ищут. А это было грустно. Те вторые в книжках всегда попадались. От книг мысли Егора перескочили на кино. С кино проще. Тебе показывают, ты смотри. Надоело смотреть, закрой глаза и думай о своем. Но сейчас в кинотеатрах будто спятили. В луче — индийская тягомотина «Любовь и закон». В других — «День любви», «Люби-люби, но головы не теряй», «О странностях любви». И жизни, слезы, и любовь, еще раз про любовь, жених и невеста. В программе ТВ тоже сплошная мура. И остается после школы одно — валяться кверху пузом на тахте. — Горик, зачем ты лежишь в школьной форме? Надень спортивный костюмчик. — И щелкать кнопками плеера. Мысли о плеере, конечно, греют душу. Ничего не скажешь, папочка не поскупился, отвалил валюту за карманный стереомаг знаменитой фирмы Sony. Вся машинка величиной спортсигар, два выносных динамика, каждый размером со спичечный коробок. А еще гибкая душка с крошечными наушниками. Кнопки, микролампочки сигналов, сетчатые головки микрофонов по углам серебристого футляра. Они похожи на выпуклые глаза большой мухи. Не магнитофон, а прибор с корабля космических пришельцев. В таверне, как увидали, губы развесили. Даже курбаши не скрыл почтение к заграничной вещице. Уважительно покачал плеер на ладони, а остальным сказал, «Никому не лапать, пальчики отдавлю». Потом обратился к Егору. «Ай, кошачок, наградил тебя родитель, хороший человек. С чего это он?» — Говорит, к четырнадцатилетию. — Мы ж твои именина вроде бы летом отмечали. — Его тогда не было. А сейчас вернулся из Австрии там, японские японской техники навалом. Вот и привез. — Давние грехи замаливать, что ли? — хмыкнул Валет. Егор промолчал. Охота вспоминать. Курбаши он понимающий мужик. Посмотрел на Валета, язычок, мол. Валет усох. Но тут же, чтобы показать независимость, заметил небрежно. А почему это фиговина именуется плеером? Плеер это ведь игрушка только для прокручивания, а здесь и микрофоны для записи. Кто их японцев знает? хмыкнул Егор. Им виднее. Видишь, написано. Под значком фирмы Sony чернела аккуратная надпись Плеер. Все у них никак у людей, зевнул копчик, но глаза у него были заведущие. Егор тонко улыбнулся. Да, умеют сволочи делать вещи на загнивающем западе, вздохнул Курбаши, а точнее на востоке. Надел мини-телефоны, послушал. Ай, какое звучание! Рахатлукум. Звучание правда было прекрасное. особенно с наушниками. Закроешь глаза, и будто оркестр живой, вот тут, в твоей комнате. Но беда в том, что это интересно лишь поначалу. И если ты не один. А когда слушаешь просто так, сам с собой, интереса хватает на двадцать минут. Потому что, если говорить совсем-совсем честно, Егор в этой музыке не бум-бум. Все эти стайеры, чингисханы, бонни-эм, черные лимузины, кенгуру, от которых компания балдеет, жмурится, причмокивает и подергивается, кажется Кышаку одинаковым дребезжанием, монотонным буханием и воплемины на иностранных языках. Холера их знает, о чем поют. Но ведь такое никому не скажешь. И жмурится, поддергивается и двигает локтями так же, как и остальные. Это ничего, даже весело. Одно слово — ритм. И, может быть, Егор со временем разберется, вникнет поглубже в музыкальное искусство. А пока главное — не выглядеть дураком среди знатоков. Знатоки эти душу готовы продать за новые записи. Копчик раздобыл у кого-то на стороне японскую кассету с викингами и принес свою расхлябанную весну. «Перепиши», — говорит с плеера — «на мой ящик». на моно, хмыкнул Егор. «На хоть что-то да получится. Постарайся». Копчик смотрел просительно, даже подхалимски. Егор поставил условие. «Мотор дашь погонять?» У тебя, говорят, новый. На воскресенье бери хоть на целый день, а до выходного забито. Мысли о мопеде немного развеялись, сколько. Мотор на весь день совсем неплохо. Но это лишь через три дня. А до того, что... Эх, были бы свои колеса с движком. Даже пятиклассники по улицам гоняют, и то ничего. А мне нельзя почему-то. Не раз скандалил дома Егор. «Пусть гоняют, если у них матери такие. А я не могу своими руками сына отправить в могилу. Ты у нас с отцом один». Ты «Я виноват, что ли, что один?» вскипел однажды Егор. «Думать надо было». Мать, к его удивлению, не стала кричать, ронять слезы и упрекать в хамстве и неблагодарности. «Наоборот...» Как-то странно успокоилась и объяснила, что, когда рожала его, Егор, врачи с ней и с ним намаялись и несколько лет подряд утверждали, что второго ребенка нельзя, несмотря на то, что отцу хотелось. А теперь, на старости лет, что об этом говорить? Егор буркнул, что никакой старости лет нет, просто хлопот не хочется. — А тебе хлопот хочется? С малышом нянчиться стал бы? «А у меня талант нету», — огрызнулся Егор, потому что вспомнил недавний разговор с режиссером Александревским. Был это прошлой осенью. Режиссер с помощницами пришел в школу. «Здесь ничего удивительного. Школа-то вся из себя передовая, показательная и самое-самое. То и дело всякие встречи с интересными людьми». Но режиссер пришел не выступать, а искать исполнителя для своего кино. Мальчишку семиклассника Его помощницы тут же кинули глаз на Гошку Петрова. «Ах, какой мальчик! Мальчик, хочешь сниматься?» а «Чего? Если глянуть со стороны, для кино он в самый раз. Красавец, не красавец, но не даром Петенька. Локон и улыбка со знаком качества, это видно всем». Неделю Егор торчал на студии, даже с уроков отпускали. И все шло хорошо. Перед камерой он не терялся, двигался бойко, фразы говорил выразительно. И лишь когда стали репетировать сцену с велосипедом, Александревский начал морщиться. В этой сцене главный герой притаскивает братишку-третьеклассника, который загремел с велосипеда, погнал руль, повыбивал спицы из колеса. И вот покореженный велосипед, причем чужой, не братьев, В одном конце комнаты — ревущий сопливый пацан с ободранным локтем и шишкой на лбу. В другом — а Егор должен метаться между ними. И ругаться, и брата жалеть. Что-то режиссеру не нравилось. Все стоп, да стоп. Все у Егора не так. А при чем здесь он? Если этот хлипкий и вареный братец сам ничего не может, даже слов не помнит как следует егор александревскому так и сказал а тот вдруг спросил слушай неужели тебе его ничуть не жаль егор удивился александревский пожал плечами и объявил перерыв до завтра а на завтра все то же братец вздрагивал лопотал что то невнятное и в антракте егор с досады дал ему леща легонько так тот лишь заморгал но александревский оказавшийся рядом вдруг сказал незнакомым голосом. «Вот что, молодой человек, гуляй-ка домой». «Почему?» — изумился, и обиделся, и разозлился, Егор. «Потому ты никогда не сможешь быть братом». «Ну это же все. Гуляй», — со вздохом повторил режиссер. «Единственное дитя». Мама хотела пойти на студию, жаловаться на Александревскую. Егор зарал, чтобы не смело. Отец сказал, «А ты что думала, что он народный артист и Пускай о нормальной профессии думает». Таверна добродушно поблагурила по поводу провалившейся кинокарьеры Кошака, и дело вскоре забылось. А сейчас вот здесь, на подоконнике, почему-то вспомнилось. Видимо, от нечего делать. Когда сидишь так вот, не зная, куда себя девать, в голову лезет чепуха. Все больше не веселое. Егор глянул на часы. Сначала урок прошло 30 минут. Значит, еще 15, а потом перемена, а потом еще целый урок. Потому что физра в расписании сдвоена И он пожалел. Но зачем старался, чтобы поперли с физкультуры? Добился этого он просто. Сперва физрукша Валентина Николаевна с мужским прозвищем «Коленвал» велела всем, кто явился на урок опять без формы, сидеть у стенки и не возникать. А потом я напишу докладную директору. Егор сел с послушным видом. А во время разминки, когда народ бегал по кругу, сунул ступню под ноги грозной Вальки Титаренко. Титаниха на пузе проехала по половицам, как мешок с колбасой, и, конечно, завыла. Светка Бутакова запылал своим активистским гневом. — Ах и скотина ты, Петенька! Егор потребовал объяснений, в чем он виноват, и почему она, комсомольско-пионерская и прочая командирша, позволяет себе так обзывать представителя несоюзной молодежи. Вот если бы не она, а он такое слово на уроке сказал. Чтоб тут началось, а? Девчонки поднимали титаниху и жалели. Парни сдержанно гоготали. Подошла к и велела Петрову убираться вон. А потом я напишу докладную директору. Про что? Про то, что эта балерина под ноги не смотрит. Иди, иди. Является тут не готовый к уроку, да еще другим гадости делают. Егор оглянулся в дверях. — А чё не готовы-то, если костюмов нигде не продают? — Уж тебе папаша мог бы достать. Егор, у которого было четыре тренировочных костюма, в том числе финский и японский, сказал. — Папаша мог бы, конечно, но не будет. Надо, чтобы они были в наших советских магазинах. — Нет, вы посмотрите, ему уж советские порядки не нравятся, — завопила вслед физрукша. Егор мысленно прикинул разговор с директоршей, если коленвалиха не поленится накатать донос. «Клавдия Геннадьевна, я понимаю, что учителя тоже люди, что устают и так далее. Но нельзя же так сразу нападать и без доказательств. Да еще намеки на отца. Он что, воровать должен?» «Ну-ну, Петров, успокойся. Ты ведь тоже не сахар. Умный мальчик, а способы для самоутверждения порой выбираешь совсем не те». Давай договоримся, что... Ох, искучища, граждане. М да, лучше уж сидеть на физкультуре. Можно потрепаться с бесформенными соседями, бросить пару реплик насчет Грации Вальки Титаренко или Чуфика Маклевского, который зависает на турнике, как обморочный пингвин. Можно просто смотреть, как вертятся и гнутся на кольцах и бросить девчонки в своих цветных купальниках особенно гибкое и смуглая Бутакова. Нельзя сказать, что это зрелище как-то щекочет нервы Егору, но все же оно приятнее, чем серые тополя и слякотный двор. Дверь во второй «Б» прикрыли. Разговоры про золотую осень стали неслышны, а та осень, что за окном все сыпало и сыпало грязные комки листьев. Через двор к школе шел милиционер — вел за плечо с ежного пацана. Тот семенил и прижимал к животу ладони. То ли ему хотелось в туалет, то ли съезжали штаны. Егор Петров перестал смотреть на двор и глянул вдоль коридора. Из-за поворота возникло понурое существо, жалость к стене. В существе Егор узнал четвероклассника пулю. Пуля, несмотря на боевое прозвище, был боязливой, непрекаянной личностью, которую недавно пригрел в таверне Валет. Судя по всему, пулю выставили с урока, и теперь он, отчаянно боясь встретить зауча, пробирался в спасительный туалет, чтобы сидеть там в кабинке с задвижкой до звонка. Егор, тут же ощутивший себя кошаком, хмыкнул, мягко потянулся, Щелкнул языком. Пуля дернулся и обмер на месте. Егор, в точности как валет, затуманил взгляд, шевельнул пальцем и потратил два слова. «Пуля, иди». Пуля, бедственно улыбаясь, засеменил к Егору. Но, разумеется, он считал безумием со стороны кошака так нагло сидеть на подоконнике, когда полагается быть на уроке или, по крайней мере, подальше от всех глаз. И больше всего пули хотелось сгинуть в милый сердцу санузел. Но не подчиниться кому-то старшему из таверны было для него тоже немыслимо. Понимая пули на терзании. И чувствуя от этого удовольствие, кошак опять потянулся и спросил: "Пуля, пуля из класса? А чё? Я тетрадку забыла, она? Закурить есть?" перебил Егор. "Ну чё, откуда?" Показывая, как не хочется ему делать лишних движений, и как он раздосадован, что делать их приходится, Егор сполз с подоконника. Нагнулся, задрал у пули штанину, выдернул из-под резинки носка мягкую пачку примы с единственной сигаретой. «Ну, ну что, последнее виноват хныкнул пуля и поежился от подзатыльника. Хлопок, впрочем, был не сильный, скорее ритуальный. Пуля заслуживал наказание за вранье, но понять его тоже было можно. Кому охота отдавать последнюю? Егор вынул сигарету, затолкал пустую пачку за батарею и пошел к туалету. Пуля, обрадованный, что расплата за обман оказалась пустяковой и что движутся они к убежищу, почтительно торопился сбоку. Осмелел и спросил, «Оставишь маленько подымить?» Егор не ответил. Оставит ли он пару затяжек для несчастного пули, будет зависеть от настроения. В туалете пахло застарелым дымом и хлоркой. Было пусто. «И где ж тот вредный второклассник?» «Наверное, слинял на третий этаж», — мельком подумал Егор. На приступке за батареей нащупал коробок, оставленный здесь для общего пользования. Чиркнул, задымил. Забрался на подоконник под открытой форточкой. Радости от сигареты не получилось. Дым показался горьким. Егор подавил кашель, сплюнул. Закружилась голова. Егор упрямо затянулся еще раз. Потом глянул на пулю. Тот смотрел жалобно и вопросительно. «Ты меня не забыл?» Егор скомкал сигарету, бросил в форточку. С удовольствием понаблюдал за пуленным разочарованием и назидательно сказал. «И так дохлый». «Смотри, совсем скорчишься от никотина. И куда валет, смотрит?» Сам Егор курил от случая к случаю, ради компании или так, со скуки. И именно поэтому, но совсем не по бедности, при себе сигарет не носил. «А ну и спокойнее, а то мать найдет, а опять стоны будут». Загремел звонок, просторный туалет начал стремительно заполняться голдящей толпой. Пулю задвинули в угол. Егора вежливо попросили прибрать ходули, а то, хитрый какой, персональное купе сделал из окна. Егор встал на подоконнике, прислонился к боковой стенке оконной ниши. Дым уже висел слоистыми пластами. Пласты колыхались от коловращения плеч и голов. Обрывки разговоров, легкая ругачка и смех смешивались и тоже как бы повисали волнующимися и рвущимися слоями. Было тесно и суетливо. Но, тем не менее, присутствовал и некоторый порядок. Зря никого не толкали, малышню снисходительно пропускали без очереди к кабинкам и другим необходимым местам. Те, у кого был сигаретный запас, не проявляли скаридности. Возможно, откололся бычок и неприкаянному пуле от какого-нибудь великодушного шестиклассника. Большие-то младший возраст Куревым не балует из педагогических соображений. В углу раковины стояли парни из десятого. Один, высокий, тонкий, с темными усиками, в форме изящной, будто фрачная пара. Поигрывал красной зажигалкой с золотой надписью «Марльборо». Аристократический запах золотого руна расходился от этой компании, дразня тех, кто сосал примы и радопи. Заметил Егор и несколько одноклассников. Они прибежали сюда в тренировочных костюмах. Трикотажная материя впитает сигаретный дух, и когда ребята придут на второй час физры, коленвал, как всегда, подымет крик. «Насквозь прокурились! Дышать нечем! Напишу докладную!» причем виноватыми будут и те кто с рода куревым не баловался вот например как ямщиков венька ямщиков по прозвищу редактор пришел не один он вел пацаненка лет восьми коренастенького с растрепанной круглой головой пацаненок запрокидывал лицо и прижимал к носу пальцы из под пальцев ползли на подбородок алые струйки ну ка ребята озабоченно сказал ямщиков и народ раздвинулся, пропустил его к раковине. Несколько голосов спросили, что случилось, и кто его так. «Да ну», — с досадой отвечал Венька. «У других нос как нос, а его чуть щелкнешь, и побежал. Носился и сам не знает, где стукнулся. Я иду, смотрю, а у него капает». Венька растопыренной ладонью вымыл мальчишки лицо, зацарапал мокрыми пальцами по бедру в поисках кармана с платком. Но на тренировочных штанах карманов не было. Десятиклассник с зажигалкой протянул свой платок, большой и очень белый. Венька кивнул, вытер пацаненку физиономию, что-то сказал. Тот, послушный и бледный, встал у стены, закинул голову, а платок прижал к носу. Видно, кровь еще не унялась. Егор, глядя как редактор смывает кровь с мальчишкиных щек и подбородка, шевельнул плечами. Из-за брезгливости. Но вместе с брезгливостью ощутил Егор и непонятную досаду. Опять почему-то вспомнился Александревский. Ты никогда не сможешь быть братом. Мальчишка с разбитым носом был Венкин брат, второклассник Иван Ямщиков. Ванька. Парни, а негромко сказали у двери. Окурки полетели в писсуары, голутих. Кажется, даже дым перестал колыхаться. И возник молодой учитель физики Мстислав Георгиевич. Высокий, с широкими плечами борца, но с тонким лицом. С черной волнистой шевелюрой, гибкими узкими руками музыканта. Работал он в школе первый год, был любимцем старшеклассницы, носил прозвище «поп-физик» из-за того, что читал популярные лекции по современной физике в школьном лектории. Мужественные люди, сказал поп-физик от порога. Как вы здесь живете без респираторов? Прошу выходить по одному. Советую сдавать табачное зелье добровольно, не вынуждая меня прибегать к обследованию карманов. Обитатели дымного приюта потянулись к выходу. Большинство было уже без улик, задержки у дверей не происходило. Скоро в туалете осталась мелкота, свободная от подозрений, Венька с братом. Трое десятиклассников и Егор. Он опять удобно сел на подоконнике. Поп-физик шагнул к окну. «Ну, что касается Петрова, то он, разумеется, успел освободиться от компрометирующих предметов. Не так ли?» «Естественно», — отозвался Егор. «Я здесь давно». Поп-физик обернулся к десятиклассникам. Высокий парень, улыбаясь, убрал красную зажигалку «Мальбора» в нагрудный карман, а пачку с сигаретами золотое руно держал в ладони. — Костецкий, — сказал Мстислав Георгиевич, — вы не станете отрицать, что вам известны правила для учащихся. Равно как и решение директора об усилении борьбы с курением в стенах вверенной ей школы. — Разумеется, — отозвался Костецкий. Клавдия Геннадьевна любезно проинформировала нас об этой новой акции. «В таком случае вы меня крайне обяжете, если передадите мне свои сигареты». «Охотно», — Костецкий с полупоклоном вручил пачку поп-физику. Тот посмотрел на двух других десятиклассников. «У них нет, Мстислав Георгиевич». Костецкий улыбался той же светской улыбкой, что и поп-физик. «Я их сегодня угощал». Ну и не огорчайтесь, пачка почти полная. При некоторой экономии вам хватит до зарплаты. А если нет, можно провести еще несколько туалетных обысков. Улыбка поп-физика закаменела. Он сжал пачку в кулаке, шагнул к ближней кабинке и рванул на себя дверцу. Из-за нее, пискнув от ужаса, выкатился под ноги Мстислава Георгиевичу несчастный пуля, подхватил штаны и к двери. Растерянно глянув вслед беглецу, поп-физик швырнул пачку и рванул рычаг. Костецкий, переждав громкое бурление, заметил. А вот это нерационально — смывать в канализацию материальную ценность. Поп-физик снова обрел невозмутимость, но уже не улыбался. Меня, Костецкий, более волнуют моральные ценности, даже столь сомнительные, как ваш нравственный облик. «А впрочем, я предвижу, что здесь педагогика бессильна». «Ваша педагогика», — сказал Костецкий. «Мировая. Поздно уже. Начинать следует вот с таких». Он неожиданно повернулся к братьям Ямщиком и сменил тон. «Надо ж, как надымился. Аж белый весь». Ваня Имщиков больше не прикладывал платок к носу, но все же еще стоял за прокинутым лицом, упирался затылком в стену. Кровь уже не шла, следы ее Венька стер влажным платком, но лицо братишки по-прежнему было бледным. Мстислав Георгиевич шагнул к Ване. Венька в ту минуту стоял от брата в двух шагах. Всех восьмиклассников поп-физик уже более или менее знал и понимал, конечно, что у Веньки-редактора ничего общего с курильщиками быть не может. И, не взглянув на него, Мстислав Георгиевич резко нагнулся над Ваней, взял его за подбородок. «Еле стоишь. Эквитно насосался дряни. Еще есть?» Он длинные свои пальцы ловко сунул в карман Ваниных брюк. Ваня дернулся, затылком крепко царапнул по стене, и в тот же миг Венька врезался между поп-физиком и братишкой. «Вы что? У него кровь, а вы...» Голос Веньки был не голос... Сплошной яростный звон. Лицо побелело, сильнее, чем у брата. Мстислава Георгиевича отшатнула. Да ты что, Емщиков? Я... — У него кровь, а вы... — опять сказал Венька, часто дыша. Он заслонил Ваню. Егор успел заметить, что у того в ноздре опять набухла красная капля. Заметил, видно, это и поп-физик, — сказал, пряча смущение. — что, по-твоему, от я ему нос разбил? — А нечего в чужие карманы лазить, — тонко отчеканил редактор. — У себя Шарте, а у него права не имеете. — Ну ты, — Мстислав Георгиевич шльнул желваками, — соображаешь, с кем говоришь. — И что говоришь? — Между прочим, он за брата заступается, — неожиданно сказал с подоконника Егор. Стеслав Георгиевич оглянулся. — Ну и что, значит, можно позволять хамству? «Обшаривать малышей — это, конечно, не хамство», — заметил в пространство Костецкий. Поп-физик повернулся к нему. «А вас с какой стороны это задевает?» «Просто фиксируя обстоятельства», — Костецкий опять тонко улыбнулся. «Мировая педагогика дала сбой перед лицом двух братьев». Кто-то из малышей осторожно хихикнул. Поп-физик медленно спросил. «Знаете, Костецкий, о чем я мечтаю?» «Разумеется, знаю. О светлом июньском дне, когда мы встретимся на выпускном экзамене? Вот тогда-то...» «Нет, о более позднем дне», — перебил поп-физик. «Когда вы с аттестатом и, возможно, даже с медалью покинете родную школу, и мы сможем встретиться где-нибудь, э, так сказать, на равных». Тогда я смогу без особого риска для своей должности дать вам оплеуху. В крайнем случае поплачусь пятнадцатью сутками. Удовольствие стоит того. Стало очень тихо. Костецкий опустил голову, сбил с рукава чешуйку пепла и сказал совсем негромко Вы ждете от меня примитивного ответа, в том смысле, что неизвестно еще, кто кого, не правда ли? Нет. «Оставим это для другого раза. Как и дискуссию о нравственном облике. Дело-то не во мне. Дело в таких, как он». Костецкий кивнул на Ваню. «Им, беднягам, сколько еще страдать из-за вашей педагогики?» Он обошел поп физика и с приятелями двинулся к двери. «Платок!» — сказал Венька. Костецкий махнул рукой. Грянул звонок. Поп-физик вздрогнул, деловито посмотрел на часы и, не глядя по сторонам, тоже быстро вышел. Умчалась мелкота. Венька еще раз вытер Ване нос, взял его за плечо и повел к двери, не оглянувшись на Егора. То, что редактор даже не посмотрел на него, Егор неожиданно раздосадовал. Как-никак он, Гошка Петров, за Веньку только что заступился. Будь случайно, мельком... Но все-таки, а тут ни ухом, ни глазом не повел. Мимолетное сочувствие к братьям Ямщиковым разом угасло, и Егор, в опустевшем туалете, начал думать о редакторе с привычной ленивой неприязнью. Венька Ямщиков был из тех беспомощных шизиков, которые всегда скребут на свой хребет. Классная роза обозвала его однажды на собрании Дон Кихотом. Но это по глупости. Дон Кихот был все-таки в доспехах, с мечом и копьем. Где-то на получает шишка где-то и другим их наставит. К тому же в те давние времена простительно было верить во всякие принципы и справедливость. А сейчас, когда всем ясно, что надо писать в сочинениях и как надо жить на самом деле, Венькины поступки даже смеха не вызывали. Только недоумение. Прошлой весной, например, когда копчик со своими корешами, неистоверно, вышел на небольшой промысел у цирковых касс и начал трясти машну двум послушным первоклассникам, Венька им кремщиков встрял между ними. Но если бы еще драться начал, сдурт можно и так. Или грозить чем-нибудь, а то взглянул вот такими глазищами и тонким голоском спрашивает. «Ребята, да вы что, разве вы не люди?» — этот копчик потом в таверне рассказывал. — На мы его пнули два раза, а потом ушли. Я, мол, перетрухнул, думаю, вдруг чокнутый, опасный какой-нибудь. — Кошак, вы там в школе врачу его не показывали? Насчет врача один раз и розушка высказалась, не нестерпела. — Тебе, имщиков, честное слово, лечиться надо. Но нельзя же быть таким вне времени и пространства. Это прошлой зимой было, когда Веньк на классном часе поднял крик, что в школе нарушаются законы. Мол, совсем недавно заведующий Облоно говорил по телевизору, что нельзя собирать с ребят деньги на ремонт школ. А здесь опять сдавайте по три рубля. Роза Анатольевна в сердцах выдала фразу, что говорить-то легко, а пусть этот заведующий лучше денег даст. А он сказал, что полтора миллиона отпущено. «Да?» — взвелась классная Роза. «А рабочие тоже отпущены. Пусть он за эти полтора миллиона маляров наймет. По безналичному-то расчету. Спроси вот его отца, во что он этот ремонт обходится». Она кивнула на Егора. Отец Егора, Виктор Романович Петров, был начальником экспериментального цеха на электронии и теперь этот цех расширял и перестраивал. И заодно помогал в школе в ремонтных делах. Егор сказал на зло розушке. Но он не вашими трешками с малярами расплачивается. «А все-таки интересно, куда эти полтора миллиона деваются?» Начал Венька, но классная роза хлопнул журналом о стол. «Хватит! Надоели твои трехрублевые принципы! Не хочешь — не сдавай!» «И не буду!» — сказал Венька. И не сдал. Один из всех. Розушка только зубами скрижетнул. А было время, когда она Емщикова привечала. Считала среди тех, на кого я могу положиться. В четвертом классе, в пятом, даже в шестом. До случая с газетой, когда редактор получил свое прозвище. В начале февраля на классном часе Светка Бутакова подняла вопрос. Что это за коллектив, если нет своей боевой пионерской стен газеты? Ну и проголосовали, чтобы выпускать. И Мщикова выбрали редактором. Он тогда еще такой был, хоть куда выбирай, не сумеет отказаться. Надо сказать, Венька и не пробовал отказываться, лишь попросил «только заметки пишите». Все радостно заорали, что, конечно, будут писать. Неделю Венька ходил, выпрашивал материалы для газеты. На него, понятно, смотрели как на психа. Только Бутакова написала про то, что третья четверть — самое решающее. Да Юрка Громов про свою черепаху по имени Луноход. Газета вышла. На обычную стенгазету она была не похожа. Напоминала страницу из настоящего, в типографии отпечатанного яркого еженедельника. Заголовок «Наши новости» с большой двойной буквой «Н». Венька сделал черной тушью, заметки отстучал на машинке. И где только взял. В первом материале, напечатанном одними заглавными буквами, редактор Ямщиков обращался к читателям и сообщал, что это их газета. И пусть пишут в нее про все интересное и важное, а не такую тягомотину, как Бутакову. Так и было отпечатано. тя -го мо ти ну Заметка о черепахе-луноходе была помещена под рубрикой «Кошкин дом», и читателям предлагалось рассказывать о всех своих любимых домашних животных. Была высказана интересная мысль, что по всем этим кошкам, балонкам, догам, канарейкам, хомякам и черепахам можно судить о характере их хозяев. Маленький верткий Юрка Громов подлетел к веньке. «Значит, я как черепаха!» «Ты как космонавт!» Утешил Венька. Она ведь луноход. В статью Бутакова Ямщиков тоже поместил, но мало того, что обругал в начале, он к ней после слоя написал: Надо бы старости класса не твердить общие слова, от которых косну тянет, а делами помогать успеваемости. Почему, например, Бутакова не вступилась за Громова? И дальше шла заметка под броским черным заголовком За что двойка? Громов опоздал на геометрию после физкультуры, потому что у него кто-то спрятал в раздевалке ботинок. Пока нашел на шкафу, пока шнурки распутал. Влетел в класс, а математичка Лизавета Яковлевна в крик. «Я сколько раз говорила, что пора прекратить ваше разгильдяйство! Садись, два за этот урок!» Вот Венька и спрашивал. «За что два?» «За ботинки, за шнурки!» И если бы даже Громов опоздал по своей вине, это ж не значит, что он теорему не выучил. Были еще заметки под рубрикой «Чудеса со всего света». Венька насобирал их из разных газет, но пересказал своими словами. В отдельном столбце. Поздравление всем, кто родился на этой неделе. Редактор выражал надежду, что именинники станут активными корреспондентами газеты «НН». Еще какая-то мелочь была, и даже фотография с субботника по расчистке снега. Но говорили все главным образом про заметку о двойке. И ждали. Чем кончится? Кончилось, конечно, криком на классном часе. Бутакова ревела и требовала, чтобы ее переизбрали из классных старост. Роза Анатольевна настаивала, чтобы Емщиков все обдумал и сам, сам, снял газету. «Да, она оформлена неплохо, есть интересные задумки. Но должен понять, что бывает критика, а бывает критиканство, пустое и безответственное». «Да, Елизавета Яковлевна учит школьников математики 30 лет, и вдруг какой-то шестиклассник указывает ей, когда и как оценивать знания». «Не сказал Венька. Когда классная Роза волновалась или утверждала какие-то истины, то крепко нажимала на букву «И». Получалось «И». «Какое ты имеешь право судить? Елизавета Яковлевна — одна из лучших педагогов. Ее уважают все учителя и ученики». Емщиков сказал, что пускай тогда извинится перед Громовым и зачеркнет двойку. Если хочешь, чтобы дальше ее уважали все. «Ты соображаешь, чего требуешь?» «Справедливости», — сказал Венька. В классе захихикали. «А кто ты такой, чтобы ее требовать? Чтобы критиковать? У тебя откуда такое право? Ты его заслужил? Ты сначала посмотри на себя!» Лучше бы от троек избавился, да прическу привел в порядок! Тройку Веньки было всего ничего, и на прическу его розышка раньше внимания не обращал. Венька с первого класса был такой. Светлые волосы торчали сосульками во все стороны, сколько не приглаживай. Может, из-за этих сосулек, шеи и круглоголовый Венька выглядел особенно нескладным и беззащитным. Егор он казался похожим на кролика из фильма Про Винни -Пуха. только кролик маленький. А Венька довольно длинный и без очков, хотя большие круглые очки были бы очень подходящими для его редакторской физиономии. Венька спросил: А если тройки, и если прическа не гладкая, критиковать никого нельзя? По крайней мере, надо знать рамки. На взрослых замахиваться вам рано. Вы же сами говорили про самостоятельность и принципиальность, негромко сказал Венька. Ну, «И в чем же ты видишь противоречия?» «Несправедливая же двойка». «Интересно. Сам Громов помалкивает, значит, несправедливости не усматривает. А ты, видите ли, Громов просто не знает, что делать. А я редактор». «Дорогой мой, даже взрослым редакторам указывают их место, если они позволяют себе лишнее и переходят границы дозволенного. А ты...» «Запомни! Чтобы кого-то критиковать, надо самому быть образцом! Понял?» Емщиков сказал неожиданно кротко. «Я понял вашу мысль». «Вот и хорошо. Значит, снимешь газету?» Я что? Меня класс выбирал, пускай решают все». Девчонки, жалевшие Бутакову, завопили, чтобы снять. Парни заорали оставить. Не столько ради Ямщикова, сколько на зло Розушке и девчонкам. Роза Анатольевна нашла мудрый выход. «Ладно, пусть сегодня висит, а потом уберем. А то, не дай бог, увидит Елизавета Яковлевна. А ты, Имщиков, когда говоришь «я редактор», не забывай, что газета — лицо класса. Значит, должна освещать все, что положено». «Скоро День Советской Армии, а у тебя об этом не строчки». он же еще через неделю», — возразил Венька. «А ты что? Через неделю еще хочешь газету выпустить?» «А как же», — сказал Венька. Второй номер наших новостей вышел через три дня. Опять была в нем всякая мелочь. Репортаж про разбор металлолома, рассказ о пуде Ленинке Ордынской а нижнюю часть листа занимала сказка о границе и пограничнике. В ней повествовалось, как молодой пограничник стоял на посту и увидел нарушителя, который лез через контрольную полосу. Схватился было пограничник за автомат, но вдруг подумал, а имею ли я право? Ведь нарушитель — пожилой человек, солидный. Он вспомнил, как его всегда учили, что нельзя критиковать старших и вмешиваться в их дела еще когда он был совсем маленький и ехал с бабушкой в трамвае, заметил он, как жулик залез в сумку к тетеньке. Он, будущий пограничник, закричал «Держите вора!» и получил шлепков от бабушки, которая сказала «Он взрослый дяденька, а ты сопляк. Какое ты имеешь право так нехорошо его называть?» Потом этот мальчик учился в школе и заступился за другого мальчика, которому учительница ни за что вляпала пару. И мальчика поставили в угол. «Прежде чем критиковать, посмотри на себя». И теперь пограничник размышлял. «Конечно, нарушитель не прав, что лезет через границу. Но сам-то я хорош ли? Вчера старшина дал мне два наряд, за плохо почищенные сапоги. Кроме того, я неважно подтягиваюсь на турнике и один раз даже чуть не ушел в самоволку на свидание. Не перейду ли я границу дозволенного, если сейчас командую «стой, руки вверх». И пока он так думал... Нарушитель углубился в чащу. Максим Шитиков, самый хладнокровный человек в классе, прочитавший сказку, пророчески сказал. «Ну все, редактор, хана тебе». Классная роза на сей раз была печально сдержана. «Ну что же, до чего договорился ямщиков, ясно всем». «Советского учителя он уже сравнивает с жуликом в трамвае и даже со шпионом». «Я?» — изумился Венька. «Да при чем тут...» «Нет уж, теперь помолчи». «А ты подумал, как твоя сказка выглядит в газете перед днем советской армии? Какие там можно усмотреть намеки?» «Да это же еще не праздничный номер! К празднику я еще...» Роза Анатольевна долго смотрела на имщикову как на безнадежного больного. Потом сообщила, «Еще можешь выпускать дома, если у тебя такой журналистский зуд. А я не хочу из-за тебя получать выговор. И полетел Венчик из редакторов. Но редактором остался до нынешней поры. В седьмом классе он стал поздержанней, осторожней как-то. Правда, случалось и тогда, что высказывался на собраниях и лез в споры, как, например, с трехрублевой историей, но не так часто. Или понял, что всерьез никто его не слушает, погогочет и дел с концом. Или просто мало поумнел. Однако вот сегодня ума не проявил, сыпился с поп-физиком, хотя знает, что заступиться некому. Мстислав тут же накапает розе, а у той один разговор. «И после этого ты собираешься в девятый класс?» А Венька-то как раз собирается. Егор вдруг понял, что почему-то слишком долго думает о Ямщикове. С чего вдруг? Что ему, редактор? Живут они каждый по-своему, как бы в разных пространствах, и друг для друга, что есть, что нет. Была от этих мыслей одна только польза. Время прошло незаметно, второй урок подходил к концу. Егор прыгнул с подоконника. Что-то круглое, твердое попало ему под башмак. Егор пнул. Отлетел, завертелся у плинтуса аптечный пузырек с натянутой соской. Это была примитивная брызгалка. Кто-то из малышей потерял. Егор хмыкнул, поднял. Игрушка, конечно, не для восьмиклассников, но со скуки чего не сделаешь. А скука-то опять, ох, какая. Егор стержнем шариковой ручки проковырял в соске дырку пошире, чтобы не брызги летели, а била струйка. Наполнил пузырек под краном. Поставил брызгалку во внутренний карман пиджака, зевнул и пошел на первый этаж в спортивную раздевалку. Дверь в спортзал была открыта, тут доносилась. А потом я напишу докладную директору. О, господи, тоска, да и только. Егор забрал свою сумку и опять отправился на второй этаж к лит-кабинету. Третьим уроком была литература характеристика образа Чацкого и чтение наизусть его монолога. «Карету мне, карету!» Катился бы куда подальше на своей карете, не пудрил людям мозги. Но классная роза будет закатывать глаза. «Постарайтесь проникнуться глубиной трагедии этого умного, но ненужного дворянскому обществу человека, понять искренний гражданский пафос Грибоедова, с которым он...» «Громов, у тебя есть совесть? Что вы там выясняете с Суходольской?» «Интересно, как это можно проникнуться глубиной?» «Литератор. Искренний пафос. А сама в это время, небось, думает, успеет ли после урока в ЦУМ в очередь за ФРГовскими сапожками?» «Ух, скука!» Рассыпчато грянул звонок. Разверзлись двери. Егор отошел к стенке, чтобы не завертело потоком. Он оказался у того же окна, где сидел час назад. Напротив второго «Б». Первый поток схлынул, второклассники выходили довольно спокойно. им спешить некуда. Все уроки сидят в одном классе, завтракают, тоже там. Еду им, как в ресторан, приносят дежурные. Среди второклассников Егор увидел недавнего знакомого. Изгнанника. Даже фамилия вспомнилась. «Кто-то хочет вслед за Стрельцовым?» И разговор. «Брысь!» «Сам брысь!» «Ах ты, инфузория!» Видимо, огорчения Стрельцова кончились. Был он сейчас беззаботен и спокоен. Весело потянулся, глянул по сторонам. Увидел Егора. Егор зевнул. иди сюда, мой хороший!» Второклассник Стрельцов безбоязненно подошел. «Ты что же?» Егор придал голосу отеческую строгость. «Помнишь, как ты со мной разговаривал? Разве можно грубить старшим, а?» Стрельцов, кажется, перетрухнул. Замигал. И, как всегда, при виде чужой робости и покорности, на душу Егору, кошаку, упала теплая капля удовольствия. «Нехорошо», — вздохнул Егор. «Такой маленький, а уже...» И сурока выгнали. Придется наказать. Ну-ка, нагни головку. Двумя пальцами он уперся в лохматые теми Стрельцова. Голова у того послушно опустилась. Егор увидел беззащитную пацанью шейку с желобком, покрытым пушистыми волосками. Усмехнулся, достал брызгалку, направил в этот желобок тонкую крученную струйку. И обмер от тугого удара в поддых. Полетел на пол, трахнулся плечом о батарею этот малявка Стрельцов коротко и сильно врезал ему головой. Брызглка отлетело. Несколько секунд Егор бестолково сидел на полу и слышал тонкие крики, топот, чей-то свист. Потом слегка отпустило, он скачил. Мальчишек-второклассников было уже много, они стояли полукольцом, и лица их были злые и бесстрашные. Происходило небывалое соплякам было наплевать, что перед ними восьмиклассник Петров, кошак, с которым считают за разумное не связываться и большие парни. Точнее, второклассники этого просто не знали. Они, видимо, знали другое — простой закон «не трогай наших». Егор мгновенно осознал свой позор и бессилие. Сто мышат загрызут любого кота, особенно если мышаты пылают праведным гневом. Эти пылали. И что-то орали. «Тебя трогали, да? Чего лезешь с жердина? Сейчас еще получишь!» Надвигались. Егор понял, что сейчас случится. Один или двое бросится ему под ноги, он потеряет равновесие, остальные навалят сверху. Возмездие свершится на виду у всех. И потом что? Ловить каждого мышонка в отдельности? Караулить и лупить? Они снова вместе. «Звать на помощь таверну? Помогите, второклассники бьют!» «А сейчас, как быть, они же вот-вот, а он и дыхнуть толком не может!» У... Избавление появилось из дверей второго Б, их высокая красивая учительница с утомленным, но решительным лицом. «Что опять за гвалт? Что происходит?» Егор, давясь яростью и болью, и чувствуя унижение и ненавидя себя за это, закричал. «Вы распустили тут своих! Бандитов пройти нельзя!» Второклассники заорали в ответ. Их наставница не возмутила, с криком Егора цыкнула на своих. «Тихо! Что за свалку затеяли? Это опять Стрельцов?» «Чего опять я?» — взъелся Стрельцов. А Ванька Имщиков уже не бледный, а красный от злости, ткнул пальцем в Егора. «Он сам! Кто его трогал?» «Тихо! Кто сам? Матери Стрельцова я буду звонить на работу!» «Но, ну, Анастасия Леонидовна, ребята же не виноваты, вы просто не знаете!» Это ввинтился в общий шум новый голос. Отвратительно знакомый голос старшего Ямщикова. Значит, редактор прибежал навестить ненаглядного Ванечку. Неужели он все видел? Видел, гад. «Петров, ну ты чего? Ну ты же правда сам полез? Вот!» Он подобрал у Плинтуса брызгалку, поднял на ладони. Его глаза жаждали справедливости, и была в них дурацкая надежда, что Гошка-Петенька сам восстановит истину. «Скотина!» — выдохнул Егор. Венькины глаза сузились. Все-таки это был уже не тот ямщиков, что в прежние годы. «Вляпался, а теперь бочку катишь на маленьких!» На лице учительницы сменилось выражение. Брови сломались, поползли вверх. «А, это Петров! Тот самый! Наверное, думаешь, что если папа занимает посты, тебе можно все!» Егор на нее не смотрел. Смотрел на Веньку. Тот не опускал глаз. Улыбался. «Ну ладно, редакторская крыса», — отчетливо сказал Егор, и боль под ребрами убавилась. «Быть тебе живым-здоровым сегодня только до последнего звонка. Попомни, детка!» Повернулся Егор и пошел. Вернее, не Егор уже, не Гошка Петенька, а только взвинченный, напружиненный кошак. Тот, что не прощает обид. Жизнь обрела смысл. Теперь были планы и цель». Наплевать на уроки. Роза покричит и умолкнет. Главное сейчас застать дома копчика. Хорошо, что он со второй смены. К счастью, гардеробная была не заперта. Кошак прорвался мимо вопящей технички Шуры, которая знала одну задачу — никого не пускать к вешалкам до конца уроков. Рванул с крюка куртку. Выскочил на улицу, забыв сменять кроссовки на сапоги.